глава 22 Занятную вещицу, которую я взял в библиотеке. Я аж к груди прижимал. Магия. Это была магия. Я хоть за выходные отжеогг не по-детски, перемещаясь в черной вспышки, как умалишенный, но чтобы вот так вот, как в сказках моего мира, С огнем на конце. Ой, на пальце. Это было неожиданно. Обходя стороной стайку третьеклассников, которые забавлялись, толкали друг на друга в полукруге какого-то первоклашку, я наткнулся сначала на удивленное лицо Мефодия, который стоял рядом с Владимиром Ильичем возле общежития. А затем сам увидел, что происходит. Обыск. Ей-богу. Вокруг нашего общежития стояла стража из тех самых охранников в красных мундирах и с высокой шапкой на голове. Помимо этого было два профессора, на занятиях которых я уже был. Адольф Брониславович и, конечно же, лекарь собственной персоной. А, а вот и наш уважаемый... Заметил меня Всеволод Владимирович и в короткой вспышке оказался возле меня. «Милейший, не пройдёте леса нами!» «Куда?» — включил я недопонимание. «Что вы тут вообще делаете?» «До нас дошли сведения», — заговорил карлик, подошедший к нам, «что в этом общежитии хранится нечто запрещённое». «А я тут при удивился я. «Комнаты все открыты, заходите, досмотрите». «Мефодий Победа!» — процедил лекарь. «Единственный из постояльцев этого гадюшника был против осмотра комнаты без всех ее хозяев, и поэтому ваша комнатка осталась последней, которую не досмотрели!» И я искренне не понимал, в чем была проблема. «Заходите, в чем проблема-то?» «Может, — лекарь заулыбался, — вам с Мефодием есть что сказать?» Я посмотрел на мутного типа, который покачивался на каблуках, и в ответ лишь помотал головой. Не, утром я выкинул твою дрянь, мерзкий старикашка, так что хрена с два тебе!» За два часа до этого... Всеволод Владимирович стоял напротив кровати Боброва и не мог понять, куда же делась отрава. — Вот сука! Чувствовал же, что он подсуетится! — раздраженно шевеля усами пробормотал сам себе. Затем посмотрел в окно, где маячил Эдик, на шухере, так сказать, и решил закончить начатое. — Удача не на твоей стороне! «Костенька!» Загоготал он, вскрывая матрас Боброва. Далее он взял сверток из своего кармана, бережно держа его в белых перчатках, погрузил в матрас, а затем повернулся к постели Мефодия. «Нет, этот малый хоть и противный, но пока под раздачу не попадет» но на всякий случай лекарь подкинул еще один мешочек под подушку. Но мало ли что еще случится. Судя по злорадной улыбке лекаря, меня ждало что-то интересненькое. Я, разумеется, искренне пожелал этому старому храчу провалиться под землю, но тот явно не собирался. Целенаправленно, словно был здесь не впервой, он попёрся в сторону нашей комнаты. Хотя... да, не впервой. Они же и так здесь всё осмотрели. Наша комната осталась последней. Первым на порог моей спальни зашёл охранник. Не знаю, правда, для чего. Затем в неё влетел бледный Мефодий, затем лекарь и карлик, а уже после я и... Мне было достаточно увиденного. Дыры в боковине моего матраса не было утром. А значит, здесь явно был чужак, и, судя по выражению лица удивленного Мефодия, который, видимо, ожидал здесь увидеть всё, что только можно, это не он его потрошил. «Это у вас что?» — лекарь оскалился. «Порча имущества». Я внимательно проследил за его рукой, посмотрел на свой матрас и улыбнулся. Тварюга все-таки подставил. — А теперь, уважаемые, — лекарь начал распинаться, — прошу задокументировать все мои действия. Эта усатая старая паскуда начала театрально рассматривать прикроватные тумбы. И начал он не с моей, с Мефодия. Достал оттуда кучу носков со странными номерами, вышитые на белой ткани. Какой-то блокнот, банку с конфетами и... «Зачем тебе сушеный хвост, бобра?» — удивился лекарь, поворачиваясь к Мефодию с этой мерзостью в руках. Глядя на немаленький хвост, я аж флэшбеки словил. Сжал кулаки и злобно посмотрел на победу. Тот лишь плечами, пожалуй, что-то пролепетал про оберег, на чём лекарь счёл нужным продолжить. Перевернул его кровать, нашёл ещё два хвоста и ожерелье из резцов бобра, чего меня начало колотить. А затем небольшой конвертик, где были явно картинки эротического содержания. Тут я не мог не заметить испарину на лбу лекаря, и как игриво зашевелились его усы. Ну и после начался досмотр всех моих принадлежностей. Только вот у меня, кроме матраса и подушки, ничего не было. Даже постельного. «Прошу задокументировать», — повторился лекарь. «Порща имущества Академии», — он указал на мой матрас и повернулся ко мне. «Ну что, Бобров, есть что сказать нам? Или мы продолжаем досмотр?» «Хочу сказать, что специалист вы так себе. Я уже понял, что он добьется сейчас своего, но его скромную победу я испорчу. И прошу задокументировать», — повернулся к Карлику. «Его нужно отправить на курсы и проверку его квалификации, а то он ставит диагнозы, тыча пальцем в небо». По идее, это было прямым объявлением войны Всеволоду Владимировичу. Только вот тот хоть и дернулся от злости, но, видимо, слишком уж сильно предвкушал свою будущую победу. Подошел к матрасу, криво улыбнулся и начал его потрошить. Но и на мое удивление тоже ничего не нашел. разпотрошил подушку и кроме серого старого пуха ничего там не нашел. «А вот и порча имущества», — заговорил карлик. Затем повернулся к охраннику и сказал ему. «Принеси новую подушку и матрас, запиши порчу на имя нашего уважаемого лекаря. А ты...» — он повернулся ко мне. «Закончишь дуя в мой кабинет». Я замер, не понимая, что только что произошло. Да, лекарь явно приходил сюда еще один раз и слишком уж рьяно рвал мои пожитки со словами. «Как же так?» Но, чёрт, кто помог мне? — Все Всеволод Владимирович, — карлик обратился к лекарю. — Пойдём-ка поговорим, а? Тот лишь покорно кивнул и двинулся за ним. Когда в комнате никого, кроме меня, Мефодия и моего нового матраса с постельным бельём не осталось, Победа повернулся ко мне, затем подошёл к двери и плотно её прикрыл. «Ничего рассказать не хочешь?» — загадочно улыбнулся он. «А?» «Если бы!» — протянул я, не понимая, что этот перец опять от меня хочет. Но тот, ничего не сказав, подхватил со своей кровати хвост бобра и протянул его мне со словами. «Внутри заначки. Смой лучше, а то лекарь может вернуться». Я с явным недовольством, написанным на лице, взял хвост, принюхался чуть не «б» и пожамкал его. Внутри было полое пространство и явно что-то похрустывало. «Тебе повезло», — улыбнулся Победа. «Мой второй я сказал, что к нам в комнату пришел чужак. Я вот и решил сходить перед занятием, посмотреть, что происходит. А тут оказался лекарь со своими сорванцами». «Сорванцами?» — удивился «Ну да, Эдуард Славный, Василиса Мудрая и Василий Победоносный. курсники будущие выпускники с отличием, если, разумеется, пройдут испытания». «И?» — «Шестерки лекаря». Всеволод Владимирович думает, что никто этого не видит и не понимает, но эти три хвостика вечно за ним плетутся. «Ну и пришел», — он улыбнулся, щелкая пальцами. «Увидел, что твой матрас порезан, и решил посмотреть, что же там такое. Сам понимаешь, что по итогу». «Ну так что расскажешь?» Я посмотрел на Шизоэда, понял, что фактически это он сейчас меня спас от явной подставы и кивнул. «Подставить меня пытается из-за того, что я не дохну», — говорил все это без эмоций на лице. но Победа почему-то раз хохотался. Ну и по итогу, сам понимаешь, обыски и желание подставить меня, якобы это я отравил Смита. «Мой второй я говорит, что ты честно ответил», — довольный ответом кивнул мой сосед но всё равно говорит, что ты опасный, так что оборачивайся. На последнем слове он вышел из комнаты, оставив меня в полном недоумении. Чёртов псих! Что он там себе навыдумывал? Сева! Карлик убедился, что у дверей его кабинета никого нет, и начал разговор менее официально. «Какого хрена ты творишь?» Лекарь опустил голову, недовольно посмотрел на карлика и процедил. «Были подозрения!» «Какие подозрения, Сева?» Карлик чуть повысил тон. а «Вот скажи мне, зачем Константину или его другу Мефодию травить студента, а?» «Всё складывалось!» «Ничего не складывалось!» — перебил его Владимир Ильич. По итогу мы просрали все выходные, завтра нас ждёт приезд родственников Смита. Понимаешь, чем это может закончиться? Но «Ну, заведение наш точно не закроют, начал говорить лекарь. Штрафов тоже не будет, он из знатной семьи. вновь перебил карлик. Если они поднимут шумиху, то от нашего заведения отвернутся многие богатые рода. Закончится финансирование, и академия высохнет. И «Что и?» — оскалился карлик. «Кто город будет защищать от тварей, ты или я?» «Что ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы ты подделал отчет», — более тише ответил карлик. «Сделай так, чтобы к отчету невозможно было прикопаться». «Мол, силы кончились, сердце остановилось». Парень потратил слишком много маны, пытаясь показать силу, к которой был не готов. Всё просто. «Ты хочешь, чтобы я рискнул своей честью и словом?» — озлобился лекарь. «Ты же знаешь, что я не могу...» «Однако...» — улыбнулся карлик, понимая, чем можно задеть лекаря. «Боброву ты сколько раз намекал, что он скоро умрёт? Два, три раза?» И что-то он живее всех живых. Что-то твоя часть и слово попахивает дрянью. Вместо ответа разъярённый лекарь вскочил и громко хлопнул дверью. Покинув здание академиков, направился в свой кабинет в главном корпусе академии, где его уже ждала Маргарита. Оставшись с ней наедине, лекарь злобно прошипел, обращаясь к одержимой сестре. «Делай, что хочешь, но чтобы завтра этот паршивец был мёртвым!» Адольф Брониславович обходил вековую жабу, которую готовили на испытание и нежно гладил её кожу. Рядом с ним семенил Орвид, который все это время копался в большой корзинке и изредка подкидывал мертвых воробьев, которых жаба моментально схватывала своим длинным языком. При этом она даже не двигалась, а язык словно сам жил своей жизнью. «О, это повкуснее!» — радостно сказал великан, закидывая воробья в свою печку. «Мвозит», — заговорил он с набитым ртом, — «начнем кормить ее курицей или хотя бы голубями». «Нет», — отрезал академик, — «нельзя менять рацион перед началом испытаний, ты бы Он покосился на довольного Орвида, который сам доедал Воробьев. «Вот что мне скажи, выдержат стены эти!» Он обвел рукой огромный ангар, где хранилась эта жаба. «Жабу, если она вдруг взбунтуется или кто-то очень особенный, разрушит на ней магические цепи!» «Не, тут же ответил великан. «Сами же знаете, вековая жаба — страшная вещица. Что ей эти стены и магические барьеры сметет мигом?» «Тогда почему на ней нет усиленных цепей?» Вопрос был весьма корректен и прямолинейен. Великан подавился и тут же кинулся исполнять приказ. Но Брониславовичу нужно было не это. Ему нужно было временное одиночество без лишних вещей. «Великая!» — прошептал он, касаясь склизкой кожи. «Великая душа в тебе, вековая жапа!» Он чуть сжал кожу монстра. «И в этом месяце у нас сильные ученики, они смогут разрушить твой внутренний барьер и вернуть тебе силу. Только подожди. Уже меньше недели осталось». еле слышно ответила жаба, раскрывая глаза. «Потерпи. Цепи, которая принесёт этот олух, ничто. Они не навредят тебе и не помешают». «Как они помешают мне добиться своего?» Его глаза вдруг загорелись красным, как и глаза жабы, а затем погасли, принимая прежний вид. «Осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть». К Владимиру Ильичу я так и не попал. Простоял около его кабинета больше получаса, но что дверь была заперта, что карлика я не видел нигде. Так что вернулся в общежитие и вместо того, чтобы завалиться подремать, начал пробовать свои силы в магии. Только вот... черт, не получается больше вызывать огонь из пальца. Я просидел над книгой больше двух часов, пропуская ужин. Но сколько бы я ни пытался, чертова магия не подчинялась. Словно я в первый раз вообще все сделал случайно. Затем все попытки прекратились. Потому что в комнату вернулся Победа. Он молча завалился на свою постель и лениво наблюдал за тем, как я делаю вид, словно читаю что-то интересное. — Ересь читаешь, значит, — неожиданно заговорил он. «За такую книжку раньше и казнить могли?» «Ага, угу», — парировал я. «Мы не раньше Рэньше живем. Однако ты читаешь принципы применения магии», — пробормотал он. «Не вздумай на пары носить эту книжку. Засмеют, а потом еще и последствия могут быть». Я лишь кивнул, пытаясь сосредоточить внимание на буквах в книге. Но то ли я очень сильно устал, то ли просто глаза замылились. В общем, забросил это гиблое дело и раскрыл окно. В лицо тут же ударил свежий летний воздух. Прохладный, к слову, потому что уже всё потемнело. В «Закрой, дует», — тут же протявкал сосед. «Подумай о близких. Что-то мне поднадоел этот придурок. Уже по самое горло сидит со своим бредом». Сиганул в окно уже в какой-то привычке и, вдыхая полной грудью, сел на траву. В ту же секунду Мефодий закрыл окно, постучал в стекло и сквозь него же прокричал. «Вход и выход только через дверь, Бобров!» «Да пошел ты!» — забормотал сам себе под нос, отворачиваясь от непонятного соседа. Ситуация с лекарем мне очень не нравилась. Прям очень. Сейчас он сделал свой очень большой шаг к тому, чтобы меня то ли посадить, то ли обвинить и казнить. В общем, он проиграл. А это означало только одно, он вернется с новыми силами, и следующий ответный удар будет посильнее, чем просто подкинуть отраву. Так что нужно действовать самому и на опережение. Только вот что я могу сделать, нос ему сломать? С таким телом? Нет. Хоть я ежедневно тренируюсь, что я могу ему сопоставить? Силу свою не могу показать, телепортировавшись, как и он. Напакостить больно мелочно. Нужно думать иначе. Но вот только идей никаких не было. Я встал с травы, отряхнул задницу и поплелся в сторону парка. Тренировать тело как раз-таки. Взобрался по старой привычке на дерево, повис на ветке и начал качать пресс, вслух подсчитывая, сколько раз и что у меня получилось. «Занимаешься?» — голос Юлии Патаки по появился из ниоткуда. «Почему так поздно?» Я взобрался обратно на ветку и с удивлением обнаружил прирожденную убийцу, которая сидела рядом. «А на что еще похоже?» — спросил я и вернулся в прежнюю позу. «Кровь по организму качаю». Проговорил я, выпустив воздух из лёгких. «Умно», — сказала она, — «но не это странно». «А что?» «Девушка, которая находилась рядом с тобой все выходные, Виктория». Потака тоже повисла на ветке и начала качаться вместе со мной. «Почему убийцы из очень известного рода ошиваются рядом с тобой?» «У неё и спроси», — парировал я. «Понятия не имею, знать не хочу». «Странно просто», — продолжила она. «Мне кажется, что ты следишь за нами. Сначала следил за моим поединком, потом каким-то образом сошелся с Викторией. Ты охотник на убийц или что-то похлеще?» «Понятия не имею даже о том, кто такие охотники на убийц», — почти честно сказал я, хотя смысл был понятен. «Вопросы окончены. Я могу возвращаться?» «Не так быстро», — улыбнулась она. «Хочу кое-что проверить». После этих слов она дернула меня за ноги, и я свалился с ветки. Упал, к слову, на ноги, тут же согнулся, чтобы ноги спружинили и загасили падение, а затем распрямился. Потака приземлилась прямо напротив меня, и вместо тысячи слов просто ударила меня, думая, что я не буду к такому готов. Ну уж нет, красавица. Эффект неожиданности ты уже испортила, скидывая меня с дерева. В следующую секунду её глаза словно засиели, и она резко дёрнулась в сторону, сближаясь со мной и нанося удар в область шеи. Мне пришлось пригнуться, хотя это произошло сугубо на инстинктах. Потом я вернул в сторону и тут же получил в бубен, да с такой скоростью, что и боли не успел почувствовать, когда в мою дыхалку влетел кулак. «Вот ведь быстрая сволочь!» Только успел я подумать, когда она достала нож. — А вот это уже опасно.